За завтраком на следующий день Вандорин читал накопившиеся газеты и впервые слушал болтовню массы без раздражения. Японец видимо хотел рассказать о гадком инциденте с карнетом. Он деликатно начал с рассуждения об особенном складе нравственности у куртизанок, гейш и актрис. Но ирас Петрович перевел беседу на поразительные события в Китае, где начиналась революция, и зашатался трон маньчжурской династии Цин. Масса снова попробовал завести разговор о театре. Я заеду туда сегодня, позже, сказал Фондорин и японец умолк, очевидно, пытаясь понять перемену, произошедшую в господине. Вы больше не любите ее, господин, подумав, заключил он с всегдашней проницательностью. И раз Петрович не удержался от язвительности, Да, можешь чувствовать себя совершенно свободным. Ничего на это не ответив, масса вздохнул и призадумался. На театральную площадь Вандорин подъехал к двум, рассчитывая попасть как раз к обеденному перерыву в репетиции. Он был спокоен и собран. Госпожа Луантен вольна устраивать свою частную жизнь, как ей заблагорассудится. Это ее дело. Однако прерванное из-за душевного недуга расследование следовало продолжить. Убийца должен быть найден. Не успел Вандорин выйти из своей изодты, как к нему подскочил юркий человечек. "Сударь", пошептал он. Имею билет на премьеру нового спектакля Ковчега. Шикарная пьеса из азиатской жизни. Оригинальное название Две кометы в беззвёздном небе. С невероятными фокусами и неслыханно откровенными сценами. Билеты в кассу еще не поступали, а у меня имеется 15 руб. в амфитеатре, 35 в креслах. Потом будет дороже. Стало быть, название и тема пьесы секретом уже не являются. И более того, определен день премьеры. Ну, эти материи и Петровича теперь не занимали. черт бы с ней с пьесой. Пока он шел до подъезда, барышники приставали к нему еще дважды. Торговля у них шла бойко. А в отдалении, на том же месте, что и в прошлый раз, маячил предводитель спекулянтов с неизменным зеленым портфелем под мышкой. Он поглядывал в осеннее небо, постукивал по земле башмаком на толстой куучуковой подошве, рассеянно насвистывал, но при этом, кажется, успевал оглядывать все вокруг. Ирас Петрович поймал взгляд маленьких глазок, впившихся в него ни то с любопытством, ни то с подозрением. Бог знает, почему он вызвал у мутного типа с глиняной мордой столь живую реакцию. Вспомнил о пропуске в ложу. Ну и что с того? Впрочем, это не имело значения. За время, когда Фандорин здесь не появлялся, произошли некоторые изменения. Слева от входа висел большой фотографический портрет покойного Смарагдова с горящей лампадой и грудой цветов, сваленной прямо на тротуар. Рядом две фотографии поменьше. Какие-то истерички, оказывается, наложили на себя руки в безутешной скорби по своему кумиру. Объявление в кокетливой траурной рамке извещало, что в малом зале для узкого круга приглашенных состоится вечер слез. Цены, разумеется, возвышенные. С другой стороны от подъезда раз Петрович увидел... сердце слегка сжалось. Портрет премьерши в кимоно с прической такосимада. Госпожа Альтаирская Луантен в новой роли японской гейши, гласила броская надпись. Перед фотографией знаменитой артистки тоже лежали цветы, хоть и в меньшем количестве. все таки кольнуло, констатировал Фандорин и заколебался. Не отложить ли визит на завтра? Кажется, рана затянулась недостаточно. Сзади остановилась пролетка. Звонкий голос крикнул: "Жди!" Прозвенели шпоры растучали каблуки. Рука в желтой перчатке поставила к портрету корзинку с фиалками. Тут и Раста Петровичу кольнуло в грудь еще чувствительнее. Он увидел Корнета, которого пустил когда-то в ложу, узнал его и лимбах. Каждый день ставлю. Юное свежее лицо осветилось восторженной улыбкой. Считаю своим долгом. Вы тоже с цветами не признали меня. Мы на бедной Лизе вместе были. Молча Раст Петрович отвернулся, отошел в сторону, негодуя на бешеный стук сердца. Болен. Все еще болен. Нужно было немного подождать, взять себя в руки. Благо, оказался он прямо перед объявлением о новом спектакле. Стоит себе театрал, изучает афишу, ничего особенного. Две кометы в беззвездном небе. Пьеса из японской жизни. Буквы пытаются быть похожими на иероглифы. Художник нарисовал какие-то нелепые фигурки, скорее китайского, нежели японского вида. Непонятно, с какой стати увенчал всю композицию веткой сакуры, хотя в пьесе упоминается цветущая яблоня. Но это неважно. Главное, что не нарушено условие: вместо имени автора значатся лишь инициалы Э. Ф. Поскорее бы забыть этот постыдный эпизод, подумал Фондорин и мысленно помолился русскому и японскому богу, а заодно музей Мельпомене, чтобы пьеса с треском провалилась, была выкинута из репертуара и навеки стёрта из аналов театрального искусства. Сам того не желая, Раст Петрович искосо поглядывал на своего счастливого соперника, злился, страдал от унижения, но это было выше его сил. Мальчишка все не уходил к нему, приблизился человек с портфелем, они о чем то заговорили. Постепенно беседа приобрела оживленный характер. Собственно, глава барышников вел себя тихо и голоса не повышал, кричал главным образом корнет. Долетали обрывки фраз: "Это свинство! Вы не смеете!", и офицер гвардии его Величества!» В ответ насмешливое смешливое посвистывание Потом прозвучало нечто очень странное для офицера гвардии его величества. Подите вы к черту с вашим царем!» Человек с портфелем присвистнул уже не насмешливо, а с угрозой и опять что-то тихо настойчиво произнес. Я все отдам скоро, выкрикнул Лимбах. Слово дворянина!» Вы уже давали, слово дворянина!» — наконец взорвался его собеседник или гоните деньги, или он грубо схватил корнета за плечо, а рука этого господина видно была не из легких. Юнец даже присел. Жаль, она не видит, как ее любовник Юлит перед кредитором с недостойным благородного мужа злорадством подумал Фондорин. В мои времена гусарские офицеры себя такими дворняшками не вели. Поставил бы грубиян к барьеру на пяти шагах и дело с концом. Глимпбах, однако, вышел из скандальной ситуации иначе. Он толкнул обидчика в грудь, с разбегу впрыгнул в пролетку и заорал: "Гони, гони!" От толчка у кредитора слетела с головы шляпа, из-под руки выпал портфель, замок расстегнулся, на тротуар высыпались бумаги, и среди них желтая картонная папка, показавшаяся Фондорину знакомой. Он сделал несколько шагов вперёд, чтобы рассмотреть ее лучше. Так и есть. В подобной обложке Штерн выдавал роли своим актёрам. Острый взгляд Ираста Петровича разобрал и крупно напечатанные слова: "Две кометы". Быстро запихивая в портфель бумаги, любитель свиста ощерился на Фондорина. "Что вы тут все вертитесь, все внюхиваете над Пинкертон?» А вот это было уже интересно. Стало быть, вы меня знаете? Растопи Петрович остановился над сидящим на корточках невежий. "Такая работа все знать". Тот встал и оказался на полголовы выше. Вы эмиссия сыщика из каких видов здесь третесь? Из профессиональных или, может быть, из сердечных? Герзкие слова сопровождались подмигиванием, да еще и глумливым присвистом. Настроение у Фандорина нынче было скверное, нервы не в порядке, поэтому повел он себя не самым достойным образом. Обыкновенно не считал для себя возможным касаться господ этого типа руками без крайней на то необходимости, а тут оскоромился. Взял двумя пальцами за пуговицу на пиджаке, слегка дернул, пуговица осталась в руке. Так же поступил с тремя остальными, сунул их на халу в нагрудный карман. Ну раз вы знаете, кто я такой, не дерзите мне, не люблю. А пуговицы пришейте. неприлично. Господи, отставной статский советник, солидный человек 55 лет, оповёл себя как задиристый молокосос. Надо отдать обер-барышнику должное. Видимо, он и вправду кое-что о Фондоре не выяснил, потому что нарожон не полез. Однако и страха в маленьких злых глазках не было. На сей раз свист был юрнически почтительный. Юпитер сердится. Стало быть, интерес. сердечный. Но, ну, пожелаю удачи. Всё, всё, всё, всё, ухожу пришивать пуговицы. И приподняв шляпу, попятился. Этот маленький срыв окончательно убедил Фондорина, что его душевное состояние ещё не нормализовалось. Завтра, сказал он себе. Завтра я буду в лучшей форме. Сел в авто, уехал.